Глава 17. Русские волонтеры. Святой Патрик блистал чистотой. Негры отдраили верхнюю палубу с песочком. В результате тиковое дерево издали напоминало снежный наст. Старший телохранитель приветствовал Артема и первым делом передал ключи от корабельного арсенала. На флоте хранение оружия строго регламентируется, даже на пиратских кораблях. Половина всяких разных оружий и сабель сложена под каюты капитана а другая в носовой части под контролем старшего помощника. Экипажу дозволены ножи и кортики, огнестрел упрятан под замок во избежание. В этом суровые реалии жизни. Бунты на флоте отнюдь не редкость. Почти тюремные условия обитания и палочная система наказания то и дело приводили к вспышкам массового неповиновения. Прибывший следом за ним Апраксин с Макаровым тут же начали распоряжаться. Заходить в темноте в незнакомую гавань они не решились, Поэтому возвращение в Пуэрто-Вьехо отложили до утра. Порт, а не в собственную уютную гавань, надо было зайти обязательно. Требовалось официально зарегистрировать трофей, пока рядом присутствовали многочисленные свидетели – французские военные моряки. Заночевал Артем в капитанской каюте. Только из-за сильнейшей усталости удалось заснуть. Мешала густая вонь, пропитавшая, казалось, даже стены. Едва дождавшись рассвета, почти не отдохнувший, в полном расстройстве Артем вышел на палубу И нос к носу столкнулся с Федором Васильевичем Макаровым. «Я к вам спешу, сеньор Артемос!» – обрадованно воскликнул волонтер. «Солнце встает, Подул нужный нам ветер. Через полчаса можно сниматься с якоря. Молодец, Макаров. Молодец. Пока формальный капитан корабля пытался отдохнуть, настоящий офицер работал. Интересно, а он предок прославленного во время русско-японской войны адмирала? Или просто однофамилец?» Впрочем, это был не самый интересный вопрос который вертелся в голове гвардейца. Кое-что из сказанного вчера новыми знакомыми явно противоречило той истории, которую Артем знал из книжек и кинофильмов. Дождавшись, когда Макаров отдаст матросам необходимые распоряжения и замрет на мостике, парень спросил. Царь Петр отправил полсотни человек обучаться командованию кораблем, но в экипаже есть и другие важные специальности, например, боцман, корабельный плотник, такелажник, парусный мастер и так далее. Откуда возьмут этих специалистов? «Из Голландии?» «Далась вам эта Голландия?» Недовольно поморщился Макаров. «Царь специально ездил в Вену и договорился с королем о найме полутысячи православных моряков с моря». Артем опешил. Он впервые услышал о каких-то православных моряках. При том, что в русском морском лексиконе много голландских слов. Как ни крути, а этот факт никуда не спрячешь. Поэтому новый вопрос прозвучал с долей Ехица. «Я не совсем понимаю. Слова «шкипер», «рундук». И многие другие пришли на Русь от сербов?» Макаров громко захохотал и, отсмеявшись, утер слезы и серьезно ответил. «Прошу простить меня и не принимать смех в свой адрес. Еще раз простите, не сдержался. Россия уже сто лет отрезана от моря, что и является причиной войны со Швецией. До этого мы тысячу лет торговали с Европой, и не факт, что названные термины пришли к нам, они взяты голландскими торговцами у новгородцев». Уверенный ответ заставил Артема призадуматься. Как-то раз он смотрел по телевизору на одном известном федеральном канале, которым явно заправляли рептилоиды, выступление какого-то умного дяди, который гневно утверждал, что царь Петр украл у Руси пять лет истории. Сейчас, мол, по русскому календарю, который правильно... Сейчас, мол, по русскому календарю, который правильно называть Каледы-Дару, 7208 год, а предки голландцев пришли в Европу менее тысячи лет назад. Впрочем, обдумав ответ Макарова, парень спросил о другом. Почему Петр решил воевать со Швецией, а не продолжить войну с османами? Что нам османы? вежливо улыбнулся Макаров. Они мешают Испании, а нам от них ни тепло, ни холодно. Вот шведы совсем другое дело. Перепродажа русского зерна дает королю. Перепродажа русского зерна дает королю полтора миллиона талеров. Час от часу не легче. Какая еще перепродажа зерна? Шведы построили на Неве три крепости, а торговцы грузятся в Новгороде. Одни говорили, что суда под русским флагом в море не пропускались, другие утверждали, что новгородцы боялись выходить в море. Во всяком случае, Артем слышал что-то вроде этого. «Как они могут перепродавать, если зерно везут, по слухам, на голландских судах?» – недоверчиво спросил парень. «Везут», – подтвердил Макаров. «И немцы с англичанами тоже везут. Беда в том, что Нева вообще закрыта для плавания. Торговать дозволено через Ригу». «Как это через Ригу?» – изумился Артем. Федор Васильевич Макаров принялся подробно рассказывать о войнах смутного времени, которые переросли в свару между бывшими союзниками. В конечном итоге шведы отобрали у поляков Ригу и потребовали у Руси торговать только в этом городе. Кабальные условия сильно ударили по карманам торговцев. Китайские и персидские товары стоили в Риге не намного дороже, чем в Астрахане. В Новгороде начался упадок. Многие известные купеческие дома перебрались в устье Двины. Оно и понятно. У торгаша родной дом там, где больше денег. «Петровский волонтер прав. Что даст выход в Черное море в таких условиях?» «А ничего. Побережье давным-давно занято турками. Каких-либо важных ресурсов там нет, торговых центров нет, воевать нет причин. Тем не менее, войны с Турцией происходили. Почему?» «Надо выяснить. Иначе, перебравшись в Россию, по незнанию ляпнешь какую-нибудь глупость». «Вы говорите, османы не мешают, а сами совсем недавно закончили с ними воевать?» Демонстрируя досужее любопытство, спросил Артем. «Тоже мне война», — отмахнулся Макаров. «С османами бились вена с Венецией, да поляки хотели отогнать их от своих границ. А нам что? Венецианцы с австрийцами денег дали, поляки Киев вернули. Вот и отправили стрельцов с малым дворянским ополчением». Многих людей положили. «Я читал о 10-тысячном войске, что крымчаки в степи огнем разогнали». Артем подкинул провокационный вопрос. «На Руси, отродясь, такого войска не видали», — всплеснул руками Макаров. Стрельцы из Москвы уходили с царским полком, по пути казаки прибились. Войска собралось тысяч в двадцать, не более. Ополчение Артема и интересовало. В школьные годы читал в книжке о смотре, куда дворяне привели плохо одетых крестьян с муляжами вместо оружия. Сколько ополченцев должен привести дворянин? Поинтересовался он. Количество боевых холопов или кошевых слуг уставами не регламентируется. Столико ехидство ответил Макаров. Все зависит только от кошелька поместного ратника. Я встречал личные отряды в сотню сабель. Впрочем, видел и одиноких оратников. Вы можете пояснить причины разгрома русской армии под Нарвой?» Артем вспомнил об этом событии, изложенном в учебнике истории. «И вроде бы этот разгром произошел всего год назад по местному времени». «Какого еще разгрома?» – недовольно спросил Макаров. «Мы оконфузились, это точно. А разгрома не было и в помине». «В чем заключался конфуз?» – удивился Артем. «Может, он не знает текущего значения слова «конфуз»?» Что оно здесь означает? «У шведов две сорокатысячные армии. Одна билась в Голштине с датчанами», – начал пояснять Макаров. «Другая стояла против Августа под Ригой. Петр Алексеевич предвидел появление еще одного войска вместе с королем и перегородил реку Нарву с кованными цепью бревнами. Поляки взяли динамюнды и блокировали вход в Двину. Наши со спокойным сердцем осадили крепость, а голландцы прислали флот и высадили третью армию в 20 верстах от Нарвы». Но если все складывалось так удачно...» то почему царь Петр отступил?» Продолжал допытываться Артем. «Петр Алексеевич войском не командует. Для этого есть генералы», резко ответил Апраксин. «Мы под стенами Нарвы настоящую гору вражеских трупов положили, но после все-таки сами отошли. По стратегии так нужно было. Это Европа посылает солдат насмерть ради личной гордыни, а нам каждый человек дорог». «Ничего, недолго шведам радоваться. Шереметьев уже год по Ингерманландии ходит. Бродит с десятью полками «Драгун». Вот дождется удобного момента и в раз возьмет нарву. Не слишком ли уверены петровские волонтеры? Хотя, если глянуть на эти события через школьный учебник, за время войны Карл XII не взял ни одной крепости. А русская армия без особого труда владела двумя дюжинами, включая Ригу с двадцатитысячным гарнизоном. Причем нигде не говорится о запредельных потерях, неудачных штурмах и окровавленных героях с флагом на башне. Скромненько так пишут. Пришли русские и взяли Ригу, Выбор, Кревель, штеттин Штральзунд с прочим перечнем шведских боргов и бургов. Или Артем чего-то не знает. «Не боитесь прямой атаки через Новгород на Москву?» – поинтересовался он. «Еще чего! Карл, конечно же, неуч, и у него пуще скоморохов, но подобную глупость не сделают!» С некоторым недоумением ответил Макаров. «Да, шведского монарха прозвали Дубовая Башка, но это не повод называть его полководцев клоунами». После Полтавы они бросили своего короля и сдались Петру, но сей поступок можно объяснить разными причинами. Как вариант, земли остзейских немцев перешли России, что могло послужить законным основанием для перехода на службу к новому сюзерену. «Почему?» – уточнил Артем. «Да потому!» – воскликнул Апраксин. «Сначала надо пройти через заслон крепостей. Сколько раз враги стояли у Изборска? обсков Самая неприступная крепость в мире. Посмотри на Новгород!» Три кольца стен с артиллерийскими башнями в обрамлении рек. После смутного времени добавили крепостей вокруг Москвы. Вам бы, сеньор разок глянуть на стены Коломны или Можайска. Извините, я неправильно спросил. Почему вы сравнили фельдмаршалов со скоморохами?» С усмешкой уточнил Артем. «Вот вы о чем!» – ухмыльнулся Макаров. «Карл пожаловал своего учителя фон Реншельда разом фельдмаршалы и назначил командующим над всей армией». К помиранию приехал фельдмаршалом капельмейстер дворцового оркестра фон Стенбек. Петр тоже выписывал иностранцев при взятии Азова и Нарвы, парировал Артем. То были инженеры для ремонта крепостей, возразил Макаров. С Нарвы не вышло, Азов сдался без боя, и архитекторы отправились возводить укрепления вокруг Таганрога. Возможно, все было именно так, как сказали волонтеры. Артем не стал спорить. У него появилось множество новых вопросов о жизни в России и Северной войне. Но тут корабль вышел на траверс порта Пуэрто-Вьеха и стало не до разговоров. Офицеры спевшимся до дуэтом принялись отдавать команды матросам на реях. Работа шла слаженно, и сложнейший маневр, заход и постановка на стоянку в незнакомом месте прошел на удивление гладко. «А у вас на Диво замечательный трофей! Бригантина прекрасно слушается руля!» – похвалила Праксин. «Так это Бригантина?» – запоздало спросил Артем. «Я думал, что это фрегат!» – волонтеры рассмеялись. «Вот ведь герой! Взял на шпагу корабль и даже не понял, что именно он из себя представляет!» Отсмеявшись, сказал Макаров. «Фрегат — это военный трехмачтовый корабль с полным парусным вооружением и одной орудийной палубой. Фрегаты имеют водоизмещение от 100 до 300 тонн и носят экипажи в две сотни человек. При всем к вам уважении, месье, вы бы такой корабль на абордаж не взяли, зубы бы обломали. А вот кораблик, на котором мы плывем — бригантина, имеет всего две мачты». Водоизмещение до 200 тонн может нести экипаж до сотни человек. Вам повезло. Насколько мне известно, на борту было не больше пяти дюжин рыл. «Кстати, а эти самые рыла загадили кораблик чуть более чем полностью», – усмехнулся Апраксин. «Вам придется долго его отмывать. Впрочем, на конструкции эта грязь и дерьмо не особо сказались. Обшивка не разошлась, набор корпуса не потерял форму. Дадите команду почистить тут все, с песочком, и будет просто заглядение. Гавань неожиданно оказалась до отказа, забита судами различных видов, типов и размеров. Судя по флагам, это пришел очередной частный флот из Генуи. Понадеявшись на статус полноправного жителя города, Артем приказал идти к причалу. Какое там? Используя отпорные крюки, фрегат под мутюги недовольных моряков буквально протиснулся к берегу и намертво сцепился борт в борт с соседями. По причалу, заваленным тюками и бочками, к ним мчался разъяренный капитан порта. «Совсем охренели! Немедленно выходите на рейд, иначе внесу вас в черный список с вечным запретом заходить в мой порт!» Проорал он на бегу. Артем умышленно резко вышел на перерез, отчего главный портовый чиновник слета уткнулся носом в грудь. «Добрый день, сеньор! Приятно видеть столь дружескую встречу!» «И мне приятно!» Капитан порта с учтивым поклоном сделал шаг назад, потер рукой оцарапанный опуговицу у нос и недовольно спросил. «Кто хозяин этого корабля?» «Я, уважаемый сеньор, я», – изображая на лице скуку, – ответил Артем. «Понимаете, совершенно случайно встретил старых друзей. Жестом указал на рейд, где бросали якоря корабли сопровождения. И пригласил их в гости». «Только недолго», – буркнул чиновник. «У нас ярмарка в порту, и без вас не протолкнуться». «А это на усмотрение адмирала. Французы хоть и наши союзники, но напрямую нам не подчиняются. Сколько захотят, столько тут и простоят», – небрежно ответил Артем. Капитан Порта по девичьи захлопал ресницами, недоуменно посмотрел на Артема и только сейчас заметил перевесь со шпагой, что в его глазах выглядело как выход почтенного плантатора на тропу официальной войны. И это вкупе с появлением большой эскадры военных кораблей навевало определенные мысли. Охнув, чиновник закашлялся, достал большой батистовый платок и долго утирал в раз вспотевшее лицо. Обреченно вздохнув, капитан Порта вежливо шаркнул ножкой и затраторил. Разумеется, разумеется, корабли наших уважаемых союзников не помешают прибывшим торговцам. Приготовьте для моего корабля патент на право плавания под флагом Испании. Бригантина получит название «Аврора», – по-прежнему небрежно сказал Артем. Немного успокоившись, чиновник задал рутинный вопрос. «У вас на корабль купчая или дарственная?» «Бригантина – мой личный трофей», о чем в корабельный журнал внесена соответствующая запись. Адмирал Дешен засвидетельствовал сей факт личной печатью. Любезно улыбаясь, ответил Артем. «Вы отлучались из города и принимали участие в морском сражении?» Растерянно спросил капитан Порта. «Да», — резко ответил Артем. «Я офицер гвардии Его Величества Короля Испании. Бригантина взята мной на шпагу в честном бою. Союзники подтвердят». Стоящие рядом русские волонтеры синхронно кивнули. Капитан Порта обреченно вздохнул. Вежливо попрощался и почти бегом ускакал куда-то за грудой лежащих на берегу товаров. Видимо, понес в народ интересные новости. Сеньор Макаров, прикажите сигнальщику передать семафор на рейд. Приглашаю всех офицеров на ужин в мое имение. А вас, сеньором Апраксином, прошу ко мне в гости». «Благодарю за оказанную честь. Я немедленно отдам нужные команды матросам, оставлю на корабле за главного старшину и буду в вашем распоряжении», ответил волонтер. Примерно через полчаса Артем с Макаровым и Апраксиным спустились с причала на берег. Все пространство между складами оказалось забито тюками и бочками разных размеров, конными повозками и ручными тележками. Въезд в порт преграждал заслон из весов и прилавков, на которых городская стража взвешивала или пересчитывала вывозимый товар. Здесь собирали первый и самый мизерный побор с купцов. Королевским указом определен строгий регламент вывоза драгметаллов и колониальных товаров. Каждое судно обязано зайти в Веракрус, где чиновники вице-короля составят грузовую декларацию и взыщут налог. Затем маленькие конвои перейдут в просторную и удобную гавань Гаванны, откуда и отправляется трансокеанская эскадра. И несмотря на такой многоступенчатый контроль, примерно половина из всех богатств Америки ускользает от бдительного ока государства и уходит в Европу контрабандным путем. Сержант городской стражи оказался глазастым. Несмотря на толчею, сразу заметил Артема. Особо отметил шпагу вместо привычного тесака на боку звезды новостей поэта вьеха Отправив гонца к капитану, сержант с парочкой стражников расчистил гвардейцу проход в толпе и взял на караул. Провожаемый удивленными взглядами десятков незнакомых моряков и торговцев, парень вальяжно вышел с территории порта в город. Главное, можно сказать, единственная улица оказалась запружена людьми. Здесь толпились солдаты и офицеры королевской морской пехоты, моряки разных рангов, купцы всяческих гильдий, владельцы и охранники караванов, погонщики и рабы, приличные женщины и шлюхи из борделей. Приход частного флота одного из великих торговых домов Пуэрто-Вьеха являлся знаменательным событием для всего города. Русские волонтеры с интересом рассматривали ряды двухэтажных домиков с магазинчиками на первом этаже. Затем дальше от порта стали появляться трех- и даже четырехэтажные городские виллы олигархов-толосократов, построенные из местного известняка и украшенной затейливой резьбой в стиле барокко по всему фасаду. «И это провинциальный городок на задворках цивилизованного мира?» – печально вздохнул Апраксин. «Нам до них еще сто лет ползти раком! Дай бог, догоним и перегоним!» – решительно ответил Макаров. «Мы чай не лаптем, щи хлебаем!» И волонтеры принялись горячо спорить о путях развития европейской культуры и собственной дороги богоспасаемой России. Было заметно, что эта перепалка у офицеров далеко не первая. Дискуссия живо напомнила Артему вечные споры либерастов и патриотов в соцсетях. сеньор Донарвайс!» Расталкивая прохожих, мэр бросился к гвардейцу и демонстративно его обнял. «Наконец-то вы вернулись, да еще с победой!» Малость охренев от такого публичного спектакля, Артем с силой сжал в объятиях жирную тушку града правителя и прикоснувшись щекой к щеке громко сказал. «Рад! Очень рад вас видеть, дорогой сеньор!» Меня не было в городе всего сутки, а кажется, что прошла вечность. С трудом выпутавшись из крепких объятий молодого офицера, мэр осторожно отошел на безопасную дистанцию в полтора метра и, вежливо поклонившись русским офицерам, произнес: До меня дошли слухи о предстоящем приеме в честь союзников. Позвольте пригласить от вашего имени лучших людей города! Артем покосился на проезжавшую мимо роскошную карету, с гербом дома Домезис на дверце и язвительно сказал: «Вы очень любезный, сеньор-мэр. Встреча запланирована в усадьбе Виктория. Там самый чистый и просторный господский дом. Однако мои слуги – тупоголовые деревенские бараны, не готовые почтительно обслуживать почтенных гостей на многолюдном застолье. Да и нормального повара, способного удовлетворить тонкие вкусы уважаемых горожан, на ферме нет. Не поможете с рабочей силой?» «Не беспокойтесь, сеньор Донарвайс!» – радостно воскликнул городоначальник. Организацию праздника я беру на себя. Для нас честь встретить доблестных французов, охраняющих покой и благополучие горожан. Артем поблагодарил мэра и направился к выезду из города, предвкушая долгую прогулку пешком в предгорье. Но не успел он со своими гостями пройти и полкилометра, как впереди на дороге показалась кавалькада, возглавляемая лейтенантом Агастином, ведшим в поводу хозяйского хулигана. Одновременно из придорожных кустов с обеих сторон дороги неторопливо вышли негры. «Господин, мы не стали всей командой идти за вами через город. Часть бойцов прошла из порта окраинами, и только пятерка лагбе незаметно следовала за вами по улице», пояснил Туге. «Это вы правильно сделали. Молодцы!» Немного смутившись, ответил Артем. Он, к своему стыду, сходя с корабля на причал, забыл отдать необходимые распоряжения своим черным охранникам. К счастью, они сами сообразили, что и как им делать. «Господин!» «Я позволил себе послать гонца на ферму, чтобы предупредить о вашем приезде в порт. Похоже, что господин комендант Этьен прислал вам лошадей и конвой», указывая на приближающийся отряд, сказал Лакбе. И снова Артем должен был признать, что даже не подумал о возможности вызвать с фермы подмогу и лошадей. Мало того, он вполне мог проследовать в свой городской дом, доставшийся от вождя индейцев Гила, и ждать транспорт и прикрытия там, в тишине и покое. Подъехавший Агастин, ловко соскочив на ходу с седла, все-таки потомственный кавалерист, сгреб Артема в объятия и громко проворчал. «А ты заставил нас поволноваться, Додо Артемас. Когда ты не вернулся с морской прогулки, мы подняли по тревоге всех солдат и до полуночи прочесывали побережье. Капитан Дларк готовился утром выйти в море на авиза почти без экипажа, а тут прибегает один из твоих чернозадых и говорит, что ты вчера взял на шпагу английский корабль и утром вошел на нем в порт. «И мы с конно маневренной группой, взяв заводных лошадей, сразу двинулись вам навстречу», — добавил подоспевший Итьян. Простой солдат не стал, конечно, бросаться на шею командиру, но чувствовалось, что хотел это сделать. «Прикажете отменить тревогу по гарнизону?» э, -э, -э нет, сержант, тревогу не отменять», — сказал Артем и рассмеялся от полноты чувств. «Все-таки отрадно видеть, как его бойцы проявляют искреннюю обеспокоенность и радуются счастливому возвращению командира». «Сегодня в усадьбу Виктории явятся гости, офицеры французской эскадры и почтенные горожане. А перед этим мэр пришлет своих слуг и поваров для приготовления торжественного ужина. Глаз с них не спускать». «Понял, командир!» – гаркнул Этьен. «Со мной прибыли два офицера с французской эскадры – господа Макаров и Апраксин», – представил русский Артем. «Они будут нашими гостями целый месяц. И вот как раз за ними следить не нужно, а надо всячески им угождать». Малость, охреневшая от всего увиденного, особенно их поразило внезапное появление из кустов черных охранников, волонтеры синхронно поклонились. а Агастин и Этьен ответили тем же. «По коням!» – скомандовал Агастин.